Глава вторая. «Возвращение души». «А? Это она меня зовет? Я обернулась. Девушка в розовом платье смотрела прямо на меня. Ее глаза так округлились, что напоминали металлические бубенчики. Девушка забилась в руках парня, восклицая. «У нее нет ног! Призрак! Призрак!» «Ого! Она ударилась головой и теперь действительно видит меня!» «Как давно меня никто не мог увидеть!» Обрадованная, я тут же приблизилась к ней. С улыбкой я поспешила ответить: "Да-да, я призрак". А девушка снова пронзительно закричала, оттолкнув парня и отчаянно отползая назад: "Не подходи, не подходи". Он не понимал, что происходит, и с тревогой в голосе позвал ее: "Джи Янь, это я. Что случилось?". Я решила объясниться. Меня можно не бояться, я не собираюсь причинять тебе вред немного подумав добавила не совсем так я хотела навредить тебе но это было раньше а девушка продолжала визжать отползая назад пока спиной не уперлась в мой надгробный камень обернувшись она замерла и уже собиралась снова закричать когда парень схватил ее за руку джи янь посмотри на меня я здесь я верну тебя обратно не бойся было бы лучше если бы он не говорил этого она тут же опомнилась «Я не собираюсь возвращаться с тобой. Убирайся!» Я подлетела поближе и вклинилась между ними со словами. «Да-да, пусть он убирается куда подальше, а ты останешься и составишь мне компанию». Девушка снова пронзительно закричала. «Только не это! Я не хочу оставаться здесь с тобой!» Парень был совершенно сбит с толку. «Джи-Янь, с кем ты разговариваешь?» Девушка тут же взвилась. «Не твое дело, с кем я разговариваю. Я все равно не вернусь с тобой. Я иду к горе праха. Я хочу встать на демонический путь. Я...» Не дожидаясь, пока она закончит, парень подхватил ее на руки, намереваясь посадить на коня и увезти. Джи Янь пыталась вырваться из его хватки, пинаясь и брыкаясь. «Нет, я не хочу возвращаться с тобой. Отпусти меня!» Упоминание о горе праха и демоническом пути пробудило во мне интерес. У девушки явно не было плана. Она просто размахивала руками и ногами, пытаясь освободиться. И это заставило меня забеспокоиться. Так быстро, как только смогла, я подлетела к ним и закричала. «Бей его!» Джи-Янь была встревожена и взволнована, но все равно послушала меня, ударив парня по спине. Но она... Вот же ж эти удары больше походили на заигрывание. Он их даже не почувствовал, лишь прибавил шагу. Я снова закричала. «Ударь его по башке!» Джи Янь прислушалась к моим словам и отвесила парню звучную пощечину. «Ударила». Он на мгновение замер, и я воспользовалась возможностью сократить расстояние между нами. «Ты бьешь не со всей силы». Девушка снова ударила его по лицу. «Я ударила со всей силы». Парень остановился, и я догнала его, тяжело дыша. Я видела пристальный взгляд, которым он смотрел на Джи Янь. Его губы были плотно сжаты, а в глазах отражалась смесь боли и горя. Хм, эта пощечина должно быть очень его за дело. Но это не мое дело. Меня заботило только то, что эта юная барышня не могла вырубить своего пленителя, и он вот-вот ее увезет. И как и ожидалось, парень сделал еще один шаг, очевидно, решив забрать Джи Янь во что бы то ни стало. Ее крики стали душераздирающими: Я никуда не поеду! Отпусти меня! Ублюдок! Ай-ай, как же хлопотно! Такое властное поведение я ненавижу больше всего. Эта барышня сказала, что не хочет идти, но он все равно схватил ее, намереваясь увести насильно. Разве это не использование физической силы для запугивания слабого? Я засучила рукава и сказала: "Да я", а затем рванула вперед прямо в тело Джиянь. Пылая праведным гневом, я совершила этот безрассудный бросок и вдруг почувствовала, как мои конечности наполняются теплом и тяжестью, которых я не ощущала уже долгое время. В этот момент у меня не было времени задуматься о чем-то еще. Я выгнулась назад, вырываясь из рук парня. Он замер, глядя на меня с изумлением. Джиянь. Я промолчала, закатав широкие рукава, испачканные грязью. Мой взгляд застыл, а руки сами собой сложились в мудру. Мудра ритуальный язык жестов в буддизме и индуизме. Магический жест. Парень пристально посмотрел на меня и вдруг нахмурился. Ты не Джиянь? Кто ты такая? И тут же выхватил из ножен меч. Мой взгляд переместился на него, и я нахмурилась. Из-за этой суматохи я даже не заметила оружие у него на поясе. Будь это какой-нибудь другой легендарный меч, то я, возможно, не узнала бы его. Но этот я запомнила очень хорошо. Стеклянные ножны кристальной чистоты, рукояти из белого нефрита и позолоченное бронзовое зеркало размером с ноготь, свисающее с рукояти. Чистота сердца, воплощение чистой воды, способное озарить сердца людей. Это знаменитый меч школы «Зерцало сердца». Оказывается, этот парень не школа «Зерцало сердца». Школа «Зерцало сердца» — одна из десяти великих школ небожителей. Когда небожители устроили засаду у гробницы меча, школа «Зерцало сердца» внесла значительный вклад. На каждые десять адептов пять были из их школы. Мою смерть они оплатили своей кровью. Не сощурилась. «Ах, для врагов всякая дорога узка». Окинув меня мрачным взглядом, парень угрожающе произнес: «Злой дух, откуда бы ты ни пришел, немедленно выйдя из этого тела, я не стану убивать тебя». Я издевательски рассмеялась. Я, Лу, Джао, Яо, даже завладев телом свиньи, смогла бы без труда долеть с десяток обычных учеников-небожителей, подобных ему. В этот момент мне было лень даже просто ответить ему. Я рванула быстрая словно тень, и прежде чем парень успел что-либо сделать, Ударила его ребром ладони по шее. Позади меня сверкнули молнии, и загрохотал гром. Хлынул дождь, и он рухнул передо мной в одно мгновение. Я отряхнул рукава. М да, вела я себя до безобразия легкомысленно. И готова. И тут я поняла, что вокруг подозрительно тихо. Только дождь шумел. Не было слышно ни восхищенных возгласов, ни аплодисментов. Я увидела, что хозяйка тела стала призрачной сущностью, сотканной из душ хунь и по. Она парила над моим надгробием и смотрела на меня, потрясённая и подавленная. «Ты... ты украла мое тело?» «И тут до меня дошло. Кажется, так оно и было». Я взмахнула рукой. «Не суетись, тело ещё твоё, только...» Я приблизилась к призраку Джи-Янь, улыбаясь. Сестренка, сначала ответь на несколько моих вопросов». Девушка немного неловко потёрла руки. «Какие ещё вопросы?» «Ты культивируешь небесный путь. Очевидно, что ты ученица праведной школы, но только что сказала, что хочешь пойти к горе праха, чтобы встать на демонический путь. Почему?» Джи Янь на некоторое время замолчала. Ее миндалевидные глаза затуманились, во взгляде читалась ненависть. «Совершенствоваться на пути небожителя трудно. Я хочу найти более быстрый способ. Я хочу культивировать путь демона, чтобы отомстить. Я скрестила руки на груди. Отомстить?» Глава школы зерцало сердце, Лю Вэй, убил моего отца. Она крепко сжала кулаки и стиснула зубы. «Я хочу заставить этого старика заплатить кровью за свое преступление». Я взглянула на бесчувственного парня, лежащего рядом в луже грязи. «Он ведь тоже из школы зерцало сердце. Что вас связывает? Думаю, он влюблен в тебя». Джи Янь помрачнела. «Мой отец и Лю Вэй были лучшими друзьями. Я выросла в школе зерцало сердце. Он...» Младший сын Лювея, Лю Цан Лин. Мы с детства были помолвлены. Кто бы мог подумать? Когда я решила пойти по демоническому пути, он погнался за мной, пытаясь помешать мне взобраться на гору праха. Я кивнула. Оказывается, это история о лютой, ненависти и несчастной любви. Так он нагнал тебя только у горы праха? Джи Янь подняла голову и уставилась на меня, слегка сбитая с толку. Это подножие горы праха. Разве ты не знала? Я. Действительно не знала. Непрекаянные души, которые проплывали здесь, никогда не говорили мне, что это гора праха. Горная цепь растянулась на несколько сотен ли, и каждая вершина имела собственный неповторимый ландшафт. Даже прожив здесь сто лет, я так и не смогла полностью изучить эти места. Этот уродец в самом деле похоронил моё тело у горы праха. Он... Он действительно ненавидел меня, желая, чтобы я день и ночь смотрела на горные пики, ослепленные его успехами. Ну и сволочь. К его сожалению, продумывая свой хитроумный план, он не учел того, что я не узнаю, что это гора праха, а значит, и не буду знать, как близок мой дом. Ха! Осмелился издеваться надо мной. Ну, посмотрим еще, кто будет смеяться последним. Я уже добралась до врат школы десяти тысяч убиенных, но не успела войти, как Лю Цан Лин поймал меня. Ты добралась до врат моей школы, но позволила кому-то из школы зерцало сердце похитить себя? О чем в этот момент интересно занимались стражи у врат? И этот уродец имеет наглость говорить, что хорошо управляет моей школой? Я была немного зла на столь легкомысленное правление Мо сына. Джиянь уставилась на меня с того места. Она уже успокоилась, посмотрев на надгробие позади себя, потом на меня, завладевшую ее телом. Девушка спросила: что насчет тебя? Кто ты такая? Почему тебя похоронили здесь под безымянным надгробием? Я? Хм. Я изогнула губы в легкой улыбке. Меня зовут Лу Цюн, но куда более известна, я под именем Лу Джао Яо. Ну, ты знаешь, так, кто основала на горе праха школу десяти тысяч убиенных. Да, демоница. Джиянь пришла в ужас от моих слов. Я любовалась выражением ее лица, удовлетворенно кивая головой. Верно, та самая демоница. Я заметила, как она судорожно сглатывает, хотя и знала, что у призраков слюны нет. Теперь, когда кто-то вновь смотрит на меня испуганно и почтительно, я пришла в хорошее расположение духа, и воспоминание о прошлом унижении, которое я испытала на призрачном рынке, было немедленно и яростно стерто. «Никто в Цианху не мог найти твое тело. Оказывается, ты была похоронена здесь?» — тихо сказала Джи-янь. «А кто тебя здесь похоронил?» Я уже собиралась ответить, но вдруг услышала шаги, доносящиеся издалека сквозь шум дождя. Тело Джи-Янь было слишком слабым, и я не могла слышать звуки на большом расстоянии. Я тут же использовала магическую технику, сотворив «Ухо Тысячи Ли» и швырнула его вперед, Будто разорвав густой туман земного царства, ухо вобрало в себя далекие отзвуки. Глава. Они вторглись на запретную территорию. Наши адепты у горы не видели, чтобы они выходили. Без сомнения, нарушители еще там. Почему не остановили их? Этот холодный тон, этот глубокий голос с легкой хрипотцой. Я сразу узнала его. Это был Мо Цин. Я скривила губы в подобии улыбки. «Прекрасно. Ты пришел как раз вовремя». «Глава, вы дали указание не убивать без разбора». «В другом месте, конечно, нельзя. Но тех, кто вторгается на запретную территорию, независимо от причин, следует убить». «Слушаюсь. Я обязательно запомню». «Как только все будет улажено, отправляйся в зал наказаний, чтобы получить свою кару». «Каким величественным он стал теперь?» Я холодно усмехнулась про себя, а потом с хрустом размяла шею и пальцы, избавляясь от скованности. «Джи, я не сводила с меня глаз». «Что ты собираешься делать? Разве ты не сказала, что после того, как я отвечу на твои вопросы, ты вернешь мне тело?» Она казалась немного встревоженной, возможно, потому что вспомнила обо всем, что я творила при жизни. «Ты что, собираешься отказаться от своих слов?» Я не сводила прищуренных глаз с тропинки, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь пелену дождя, и услышала звук приближающихся шагов. «Чуть раньше ты спрашивала, кто похоронил меня здесь?» — сказала я. «Ну что ж, смотри сама». Как только я закончила говорить, вдали показался мод сын, облачённый в темную одежду. «Это? Это же глава школы десяти тысяч убиенных. Ли? Чэнь Лань». «Ах, так его настоящее имя Ли Чэнь Лань?» Я едва слышно рассмеялась. «Сын повелителя демонов действительно должен носить фамилию Ли». Иероглиф «ли» в переводе с китайского означает «злой», «жестокий». Когда мы впервые встретились, он ни в какую не хотел называться, и я чуть не сломала голову, пытаясь придумать ему имя. Вспомнив об этом, я осознала, что он с самого начала обманывал меня. «Детка». Позвала я Джи-Янь. «Ты сказала, что хочешь примкнуть к школе десяти тысяч убиенных, верно?» Джи-Янь непонимающе посмотрела на меня. «Да, верно. Есть один способ». Я повернула голову, чтобы посмотреть на нее, и скривила губы в злой ухмылке. Основав школу десяти тысяч убиенных, я установила правило. «Тот, кто сможет убить меня, станет следующим главой». «Ты хочешь отомстить, но, вступив в мою школу, ты станешь лишь адептом низкого ранга. Это не слишком тебе поможет». «А что если...» Я широко улыбнулась, обнажив зубы. «Я помогу тебе одним шагом достичь небес». Джи-янь казалась немного озадаченной. «Ты станешь главой культа. Ха-ха!» Мысленно ответила я ей, и мои глаза засияли. Одним движением запястья я призвала меч чистого сердца вытерла с него грязь и посмотрела на Мо-цина, который приближался к нам под проливным дождем. Ненависть поднялась в моем сердце. Пустив поток энергии к своим ногам, я взлетела и рубанула мечом. Аура меча, подобная радуге, полетела прямо на Мо-цина. «Защищайте главу!» — закричали последователи позади него, но еще до того, как их голоса затихли, аура меча достигла моего врага. Я услышала громкий хлопок, Будто молния ударила в землю передо мной. Расплываясь в самодовольной улыбке, я смотрела сквозь пелену проливного дождя туда, где он стоял. Тело Джи Янь было лишено внутренней энергии и физической силы, но даже такое слабое тело позволило мне позабавиться. Но. Моя, моя, моя забава не удалась. Когда яркая аура меча исчезла, невозмутимая фигура Мо Цына все еще возвышалась под дождем. Он стоял, заложив руки за спину с видом великого ученого. Аура меча, которую я освободила, не ранила его. Даже одежда не порвалась. Зато аура меча успешно привлекла его внимание ко мне. Из-за того, что мы были далеко друг от друга, я не могла отчетливо рассмотреть выражение его лица. Но ясно чувствовала, что этот парень и тот, что приходил ко мне на могилу, были абсолютно разными. Сейчас его взгляд был холодным и острым. От него исходила убийственная ледяная аура совсем не похожая на того уродца, которого я знала раньше. Удивленная, я на короткий миг отвлеклась, и в эту долю секунды Мо сын внезапно пошевелился. Я была совершенно беззащитна, когда он появился передо мной и едва заметила, как промелькнула золотая печать на его ладони. «Смертельный прием! Такой удар точно убьет меня!» Я мгновенно нашла выход, тотчас подняв меч чистого сердца, чтобы отразить удар. «Дзынь!» Раздалась тонкая трель, похожая на звук, который издает каплю воды, упав в озеро. Удар мощнейшей силы отшвырнул меня назад. Мое новое тело прорвало завесу дождя и кубарем покатилось, словно навозный шар, собирая грязь с мокрой земли. Я остановилась, лишь врезавшись в надгробный камень. Я сплюнула кровь. Сломанный меч выпал у меня из рук. Униженная я лежала, сплевывая кровь и не в силах отдышаться. Этот уродец решил поиграть со мной. Хе-хе, неплохо! А! Закричала призрачная Джи Янь. Я сейчас умру! Охваченная паникой, она беспокойно кружила вокруг моего надгробия, как муравей вокруг горшка с едой. Мое тело, мое бедное тело! Я сейчас умру! Я закашлялась, сплевывая кровь. Не умрёшь!» — Прохрипела я и, подняв голову, увидела, что Цин снова появился передо мной в мгновение ока. Чернильные шрамы давно исчезли, но в этот момент его лицо выглядело намного страшнее, чем раньше. В глубине души я понимала, между нами теперь колоссальная разница. Но раз уж я спровоцировала его сегодня, то единственным решением на данный момент было признать поражение. «О, великий герой!» — завопила я. «Я ничтожный и признаю свое поражение!» Рядом прочитала Джи-Янь. «Мне конец, мне пришел конец!» Вы, демоны из школы десяти тысяч убиенных, никогда не оставляете никого в живых. Глава Ли злой и беспощадный. Ты точно умрёшь. Я тоже умру. Это конец. Я не смогу отомстить за отца». Её нытье не мог слышать никто, кроме меня. Я тоже знала демонов из школы десяти тысяч убиенных. Если проявить слабость, тут же выгонят. Иначе мы никогда бы не стали сильнейшей демонической школой. Поэтому я украдкой подняла голову и посмотрела на Мо Цина, пытаясь разгадать выражение его лица, чтобы понять, как следует действовать дальше. Но неожиданно для себя я увидела ошеломленного Мо Цина. Он пристально смотрел на меня, и создавалось ощущение, будто он видит меня насквозь. Во всяком случае, я не понимала, что значит этот туманный взгляд, но, кажется, убивать он меня не собирался. Хм, а у признания поражения есть потенциал, Пока тело Джи-Янь в сохранности, у меня еще будет немало возможности отомстить. Я твердо решила продолжить принижать свое достоинство, полностью отказавшись от первоначального плана отправить джи -янь одним шагом на небеса и решила пойти чудесным окольным путем. Герой. Ах, нет, глава Ли. Меня зовут Лу. Я запнулась слегка кашлянув. Лу Джи-Янь. Джи-Янь наконец-то с огромным усилием сумела подлететь к нам и в промежутках между жалобами на то, как медленно передвигаются призраки, упрекнула меня. «Моя фамилия не Лу». «Да кому интересна твоя фамилия?» «Я так привыкла называть свое имя, что чуть не проболталась, и то, что я смогла вовремя остановиться, уже хорошо». Проигнорировав ее, я продолжила вешать лапшу ему на уши. «Моего отца убил Лю Вэй, глава школы, зерцало сердце». Я была в отчаянии и пришла сюда, всем сердцем желая присоединиться к школе десяти тысяч убиенных. Но вдруг у самых врат меня поймал этот последователь школы зерцало сердце. В мои намерения не входило вторгаться на запретную территорию. Я могу лишь надеяться на великую милость главы. Я признала свою ошибку, как и поражение, изобразив искренность. Джи не уставилась на меня широко раскрытыми глазами и разинув рот. «Лу, Джао, Яо!» «Ты настоящая демоница!» «Эх, неопытная малышка, ты ничегошеньки не смыслишь в жизни! Умение приспосабливаться — первый принцип становления демоном!» Я не смогла удержаться и украдкой закатила глаза. Но именно в этот момент Мо Цин заговорил. «Всем сердцем желаешь присоединиться?» Он сделал шаг вперед, наступив на сломанный меч чистого сердца, лежащий на земле. «А ты неплохо владеешь мечом!» Его слова были полны сарказма, напоминая мне о неоспоримом факте. Я первая напала на него. Мои глаза забегали, и я сказала, нервно усмехнувшись. Я была слишком взволнована, увидев главу школы, и захотела обменяться опытом. Я не хвастаюсь, но, честно сказать, с моими способностями никто другой, кроме главы, не может стать моим учителем. Я подняла голову. Мой рот был полон крови, а все тело покрыто грязью. Но, несмотря на жалкий вид, я старательно изображала искренность. «Глава, я хочу стать вашей ученицей!» Мо Цин посмотрел на меня тяжелым взглядом, опустив голову, но не произнес ни слова. То странное выражение, как будто мыслями он далеко-далеко отсюда, снова появилось на его лице. Я не могла понять, о чем он думает. Я могла лишь позволить струям дождя между нами, слой за слоем, плести большую паутину, которая снова и снова пропитывала влагой мои волосы и лицо. Наконец, он слегка шевельнулся. «Бедное мое тело!» Я жители снова умру, зависит от его решения. Ха, хочешь себе в учителя главу школы? Мечтай, шавка небожителей! Вмешался подошедший сзади страж. Мой взгляд метнулся к нему, запечатлевая в памяти плосконосое лицо с маленькими глазками. Закончив говорить, он тут же двинулся вперед. Обойдя мод сына, он занес меч, чтобы ударить меня. Вот это да, осмелиться действовать без разрешения главы, вот же глупый какой. С первого взгляда я могла сказать, что ему никогда не достичь высот в школе десяти тысяч убиенных. Мое сердце наполнилось презрением, и, как и следовало ожидать, прежде чем он успел поднять меч, его сразил невидимый удар, и он приземлился прямо в лужу грязи. Мо сын одарил его холодным взглядом. «Кто тебе позволил?» «Гла... Глава!» Страж с плоским носом не осмелился издать ни единого стона. Он сразу же распластался на земле, преклонив колени. «Вы же сами сказали». Любого, кто вторгается на запретную территорию, независимо от причин, следует убить. Он дрожал всем телом и был жалок. В голосе слышалась обида. Я могла подтвердить, Мо Цин действительно говорил это. Но он же глава. Кто такой глава? Глава — это тот, кто всегда прав. Если он не прав, смотри пункт первый. Если он говорит сначала одно, а потом другое, вы никогда не должны указывать на его ошибку потому что тогда глава будет выглядеть глупо и потеряет лицо. В конце концов, я тоже была главой школы, так что сейчас прекрасно понимала Мо сына. Как же неловко он, должно быть, себя чувствует, когда ему приходится иметь дело с таким тупым подчиненным. Поэтому я очень любезно решила выступить посредником в достижении компромисса. Я не вторгалась, меня вынудили прийти сюда, так что меня не за что убивать. Я повернула голову, указывая на Лю Цанлина, которого вырубила чуть раньше. «Убейте его! Это его вина!» «Не смей!» — крикнула Джи Янь откуда-то сбоку. Но кроме меня никто не мог слышать слова призрака. Даже Мо Цин, который заполучил меч невыносимой тяжести и достиг такого мощного уровня совершенствования. Я бросила взгляд на Джи Янь, не собираясь ее слушать. Если не переложить ответственность на Лю Цанлина, то на кого ее переложить? Я не глупа. «Конечно, мне выгоднее в первую очередь защитить тело Джиянь. а жив будет Лю Цанлин или нет, меня не касается». Я снова перевела взгляд на Мо сына, ожидая его решения. Наконец он повернулся, чтобы уйти, коротко бросив напоследок. «Пик лунных забав. Устройся там самостоятельно». «То есть он позволил мне остаться, а что касается того, возьмет ли он меня в ученицы и убивать ли Лю Цанлина, указаний не оставил». Когда Мо Лин проходил мимо моего надгробия, его шаги слегка замедлились. Пальцы сложились в мудру, и в воздухе возник защитный барьер. Он засиял золотистым светом, защищая мою могилу от дождя, как огромный зонтик. Я удивленно приподняла бровь. Как это понимать? Что за сотворенная мимоходом благотворительность? У меня не было возможности спросить его, потому что силуэт Мо сына в этот момент полностью растворился в пелене дождя. Только после того, как моцын ушел, стражник, стоявший на коленях, поднялся на ноги, все еще дрожа. Малец плосконоса растерянно уставился на меня, а потом на лежащего рядом Лю Анлина. Так убивать мне его или. Ты должно быть превратник! Он молча кивнул. Тогда лучше так и оставайся превратником. Не пытайся лезть дальше! посоветовала я ему. Чем выше заберешься, тем быстрее умрешь. Тот, кто отдает приказы, ушел, и молец плосконос, не отличавшийся большим умом, не знал, что и делать. Я взглянула на джиянь и, увидев ее полный надежды взгляд, сказала: Глава уже признал меня своей ученицей. Сегодня он проявил чудеса милосердия. А этого парня считайте, что ему сегодня повезло, просто вышвырните с горы праха. Как же так? Как мы можем так легко отпустить того, кто вторгся на запретную территорию? В этом он был весьма тверд. Я скривила губы тогда просто бросьте его в темницу». Он немного подумал, сочтя мои слова разумными, и тут же приказал людям, стоявшим сзади, поднять Лю Цанлина. Джинянь хотела остановить их, но в конце концов ей оставалось только смотреть, как парня тащат прочь. Малец-плосконос с помощью другого подчиненного хотел помочь мне встать, но я увернулась от их рук. «Я тяжело ранена. Пойди и позови еще демонов, чтобы принесли для меня паланкин». Теперь я ученица главы школы. Если вы будете плохо обо мне заботиться, я пожалуюсь на вас в главе. Другой страж презрительно хмыкнул. Глава лишь пощадил твою жизнь, а у тебя хватает наглости выставлять себя его ученицей. Ну и нахальная же ты. Я хмыкнула еще более презрительно. Вы, бедолаги, не видите дальше своего носа. Что говорил глава? Убивать всех нарушителей. Но разве меня он убил? Всех убил, но почему-то не меня. Пораскиньте мозгами и подумайте. «Неужели я действительно такая нахальная?» Они растерянно посмотрели друг на друга и ничего не сказали. Я махнула рукой. «Бегом, распорядитесь, чтобы принесли паланкин!» Они послушно ретировались. джи Янь печально вздохнула. «А ты тиран. Как ловко!» Теперь, когда все ушли, я открыто заговорила с Джи-Янь. «Твоё лицемерие — тоже отличный навык. Я и так была вся в грязи, поэтому я просто присела на камень». Опасность миновала, и на меня навалилась усталость. Боль от ран притупилась, я лениво покосилась на Джиянь. Ты вопила, что не хочешь идти с Лю Цанлином, кричала, что хочешь отомстить, но когда его собрались убить, первый выступила против: Разве он не сын твоего врага? Чего ты так печешься о нем? Мои слова лишили Джиянь дара речи. Она долго заикалась, прежде чем наконец сказать: Тот, кого я ненавижу, это его отец. Лю Цанлин тут ни при чем. Запинаясь, она проговорила. «Давай не будем об этом. Когда ты сказала, что отправишь меня одним шагом на небеса, ты имела в виду, что я стану ученицей главы?» «Ага, что-то вроде этого. Изначально я планировала позволить ей занять место Мо Цина, но, учитывая, насколько слабо это тело, план убить его был обречен на провал. Правильно говорят. ноша тяжела, а путь далек. На самом деле ты довольно грозная». Похвалив меня, Джиянь подлетела ближе. Теперь вернешь мне тело. А? Я уставилась на нее. Вернуть его тебе? Зачем? Она побледнела и выглядела немного озадаченной. Разве ты не отослала всех этих стражников, чтобы вернуть мое тело? Я с улыбкой посмотрела на нее. Детка, как тебе только пришло такое в голову? Я не прогоняла их. Я отправила за Паланкином. Ты. «Разве ты не сказала, что вернешь мне тело?» Я широко зевнула. «Я сказала, что верну тебе тело, но не говорила, когда». «Лу-джао-яо». джи -янь была вне себя от гнева. «У тебя нет ни стыда, ни совести». «Ах, какая ностальгия! Я так давно не слышала этой фразы». Я невозмутимо отмахнулась, чтобы успокоить ее. «Давай заключим сделку». Я пристально посмотрела на призрак девушки и сказала. «Это тело я в конце концов верну тебе, ведь мне не так уж и хочется возвращаться к жизни. У меня есть только одно желание, и как только я исполню его, я сдержу обещание. А пока считай, что ты отдала мне его на время. Хоть я и не могу дать тебе свое тело взамен, но могу использовать твое, чтобы помочь тебе отомстить. Что ты на это скажешь?» Джи, я не молчала. «Скажу честно, этот глава школы зерцало сердца для меня не более, чем мелкая сошка». Но с твоими способностями, если ты захочешь отомстить, ждать мы будем до года обезьяны, месяца лошади». «Год обезьяны — месяц лошади». Образное выражение означает «неизвестно когда». Я изогнула губы в улыбке. «Когда я была жива, тех, кто умолял меня, Лу, Джао, Яо о помощи, было больше, чем травы на горе праха. Обычно я не внимаю таким мелким просьбам. Раньше ты и мечтать не смела бы о том, что тебе так повезет». Выражение лица Джи-янь было серьезным. Прежде чем она успела ответить, до наших ушей донесся звук приближающихся шагов. Я посмотрела вдаль. «А, полонкин уже здесь». Взглянув на Джи-янь, я улыбнулась. «Разве ты не хотела вступить на демонический путь? Сегодня, по доброте душевной, я преподам тебе первый урок. Здесь мои действия не называют деспотичными. Их называют стратегией. Заруби себе на носу. Когда выходишь на сцену, подчиняй всех, кого можешь». После этого все пойдет легко. Несколько последователей демонического пути вернулись довольно быстро. Прибыв, они очень осторожно помогли тяжело раненой мне подняться в паланкин. Джи Янь, наконец, заговорила. «Нет, я должна отомстить сама. Это ведь месть за мою семью». Я приподняла бровь. «Хм, а у малышки твердый характер. Какая жалость». Я забралась в паланкин. Четыре последователя демонического пути — Осторожно подняли паланкины и плавно двинулись вперед. Я взглянула на Джи-Янь, усмехнулась и развела руками. «Какая жалость! Ты слишком долго болтала, а я не могу сейчас спуститься с паланкина». Ветер пронесся под ногами адептов школы десяти тысяч убиенных, и паланкин чуть качнулся. Джи-Янь, придя в себя, как могла быстро, пустилась в погоню, но, будучи новоиспеченным призраком, летела так медленно, что ее можно было только пожалеть. За короткий промежуток времени между ней и Паланкином образовалось огромное расстояние. Это уже второй урок, который я преподаю ей по доброте душевной. Я устроилась поудобнее в полонкине, позволив ей гнаться за мной и проклинать, на чем свет стоит. Теперь она усвоит. Если решила следовать пути демона, никому нельзя доверять. Эти барышни из знаменитых светлых школ уж слишком изнежены и неопытны. Четверо носильщиков двигались в размеренном темпе, и я почувствовала, что меня клонит в сон. В тот момент, когда мы покинули запретную территорию, гроза и дождь внезапно прекратились. Луна выглянула из-за облаков. Был самый темный час ночи. Кто бы мог подумать, что даже когда я стану призраком, у меня все еще будет шанс навести шороху. Я думала, что моя новая жизнь вот-вот начнется. Однако на самом деле это было не так потому что на следующее утро, едва проснувшись, я поняла. Я стала призраком снова.